Глава четвертая. Как вы догадались, удивилась я, та не села в кресло. Ну, это совсем не трудно. а в тени мне нужен томограф и другая навороченная аппаратура, чтобы определить, какие болезни есть у человека. А я по внешнему виду пациента вижу все его проблемы. Да ну, сплеснула руками Нина. Просто смотришь и готова. Именно так, подтвердила Федорова. «Ты же неожиданно напомнила молчавшая до сих пор Светлана Пещерина. Татьяна повернулась к ней. «Ну и что? Значит, тебя учили только зубы лечить», — пояснила модельер. Федорова засмеялась. «Профильная специализация начинается не на первом курсе. Сначала все будущие врачи должны вызубрить анатомию, физиологию, фармакологию». «Конечно, я не стану лечить людей как терапевт или гастроэнтеролог, но имею общее медицинское образование, и у меня намётанный глаз». «Простите, Даша, мне не стоило вслух говорить о вашей проблеме. Я совершила чудовищную бестактность. Чтобы хоть как-то оправдаться, уточню. Головную боль можно навсегда убрать, если придерживаться простой диеты. Я от души вас пожалела, ведь наверняка вы мучаетесь». «Принимайте горы лекарств и не подозреваете, что через полгода забудете о своей напасти, если...» «А у меня что?» — перебила ее Нина. Та не замялась. «Ну, в общем, лучше я вам наедине объясню». Парамонова рассмеялась. «Боишься пальцем в небо попасть? Ничего ты по лицу читать не умеешь!» У Федоровы дернула щека, а Владимир загудел. «Глупость! Ужасная сырую морковь тоннами лопать!» «Разве я говорила о моркови? Она, кстати, не всем подходит», — сердито возразила Татьяна. «Если у человека проблемы с печенью, наоборот, она может навредить. И морковный сок нельзя пить бесконтрольно. А ведь некоторые по литру, два, даже три за день глотают. Потом больница, капельница. Я всем своим пациентам объясняю, что сначала нужно сделать диагностику, а уж после нее правильно питаться и выстраивать здоровый образ жизни». «Ты же стоматолог», — напомнила Светлана. «От вредной еды первыми страдают зубы», — отрезала Таня. «И я давно отошла от стоматологии. Вы же все знаете, что у меня фитнес-клуб, но не обычный, где только тренажерный зал, а настоящий оазис здоровья, в котором вам подберут диету, восстановят душевное равновесие. Света, почему ты так странно себя ведешь?» «Разве ты не в курсе, что я давно не лечу зубы? Ведь приглашала тебя в свой центр, как и всех вилкинцев. У меня договор с концерном «Бинком», и его клиенты, то есть те, кто приобретал у фирмы недвижимость, имеют у меня большие скидки. Но ты отказалась принять мое предложение, а сейчас зачем ты утверждаешь, что я дантист?» Светлана нахмурилась. А я тебе сразу сказала, когда услышала песню про твой фитнес, особые условия и прочее. Тебя учили на зубного врача, а не на диетолога. Вот поэтому в России люди и мрут, как мухи, и их лечат непрофессионалы. Я не доверяю официальной медицине, и другим не советую доверять. Надо обратиться к народному опыту, в нем истинное исцеление. А я хожу к Тане, и мне нравится... Зачерекла Илона, выходя на сцену со стаканом воды. «У неё там суперски! Спа шикарная, массажик, масочки, педикюрчик. Лежишь и вкусный травяной чаёк пьёшь. Правда, Алевтина Валерьевна? Вы же тоже туда ходите? Я видела вас у входа!» «Я занимаюсь в тренажёрном зале», — кивнула грибальди Она направилась к выходу, продолжая говорить на ходу. «Думаю, Таня права, надо следить за собой. Что же касается опыта народного, я не против него, но тут надо быть осторожным». «Каждый делает выбор сам», — фыркнула Таня. «Не хочет Света фитнес ходить? Не надо, ей же хуже. У меня от клиентов отбоя нет. Я не страдаю от отсутствия пещериной. Это она должна переживать и помнить». «Любую болезнь можно предотвратить, если заниматься своим здоровьем». «А если не будешь этого делать, тебе кирдык». «Ерунда», — засмеялся Владимир. «Что на роду написано, то и будет. Надо составить гороскоп, тогда станет ясно, чего ждать». «Даша, вы в каком месяце появились на свет?» «В июне», — ответила я. «Близнецы», — сказал Парамонов. «У них всегда проблемы с головой». Нина захихикала. «Я о мигрене», — уточнил астролог. «Еще у людей этого знака бывают слабые легкие, склонность к ожирению, истерия, жадность, психологическая замкнутость, угрюмость, зависть, эгоизм, неумение управлять собой, плохая обучаемость, полное отсутствие музыкального слуха, часто дислексия». «Я не такая», — испуганно воскликнула Илона. «Ой, а куда делась, Алевтина Валерьевна? Я воды ей принесла». «Я тоже родилась в июне, но совсем не выпендриваюсь, чтобы привлечь к себе внимание. Не хожу голая с табуреткой на голове». «Простите, не понимаю, о чем вы говорите», — удивился Владимир. «Вы же сказали про эгоизм», — пояснила Иля. «Перестаньте надо мной смеяться. Я в курсе. Эгоист — это такой странный человек, который бегает по вечеринкам». «Завернувшись в рыболовную сеть или ездит без брюк на велосипеде?» Повисла тишина. «Эпатаж?» — скинула брови Светлана. «Может, эксцентрик?» — предложила свою версию Таня. «Фрик!» «Где же Гарибальди?» — вновь задала вопрос Элона. «Только что была здесь?» «Пошла успокаивать Аиду сейчас вернется», — объяснила я. Парамонова подошла к Тане. «Значит, перед тем, как консультироваться, у тебя нужно сбегать на томограф?» «Не нуша. Дима опять влез в ботинки, которые ты ему запретила носить». Владимир попытался переключить внимание жены на другой объект, но ее оказалось трудно сбить с намеченного курса. Она не отстала от Татьяны. «Или я ошибаюсь?» «Правильно», — подтвердила Федорова. «Советуешь обратиться к Левтине Валерьевне?» уточнила промонова гарибальди доктор наук профессор одна из лучших специалистов по компьютерной диагностике спокойно объяснила таня попасть к ней большая удача в особенности в наше время когда вокруг полным полно дилетантов и недоучек». нина засмеялась «Ясненько. контора работает слаженно. знаешь федорова мирузак москва большая но одновременно и маленькая «К тебе месяц назад обратилась Марина Зуйко, и ты сразу отправила ее к Грибальде. Та ее по всем аппаратам погоняла, взяла обалденную сумму за исследование, а потом запела. У вас крепкое здоровье, так, небольшие проблемы с кишечником. Советую прислушаться к советам Татьяны Анатольевны. Она лучшая в области здорового питания. А еще у Федорова прекрасный диагност. Уверена, ее вердикт в отношении вашего состояния совпадает с моим». «Дурочка, Зуйку полетела к тебе, а ты ей с улыбочкой. У вас крепкое здоровье, так, небольшие проблемы с кишечником». «Да буквенно диагноз Грибальти озвучила. Теперь Маринка носится к тебе, как на работу. А каждый прием ого-го сколько стоит. Зойко моя подруга, я ей втолковать пыталась. Перестань Федоровой сумками деньги таскать. Она может хорошо дырки в клыках заштукатуривает но в диетологии, как коза в мясной гастрономии, разбирается. С в паре работает, чтобы деньги с клиентов вдвоем качать. А дурочка мне в ответ. Нет, не на уша она сразу проблему увидела, только на лицо мое взглянула, и хоп, готова. Уникальная женщина. Татьяна вскинула подбородок. «Это правда. Я профессионал высокого ранга, чего нельзя сказать о тебе. Ко мне, значит, ходит твоя подружка?» «Как ты сказала, Москва большая, но маленькая?» «Справедливое замечание. Как-то к тебе за консультацией обратилась моя пациентка Лена Бодрова. Помнишь такое?» Нина прищурилась. «Помню. Патологическая ревность». «И что ты ей посоветовала?» — засмеялась Татьяна. «Расскажи всем про нижнее белье». «Очень простой, но действенный прием», — Пожала плечами Парамонова. Перед тем, как муж уходит из дома, надо ему сказать дорогой, утром я дала тебе особые трусы», они пропитаны раствором, улавливающим чужие женские гормоны. На мои состав не реагирует. Если ты сегодня сбегаешь от меня налево, то я вечером при стирке увижу, как вода мигом станет ярко-синий». синей. «Вот, слышали?» — торжествующе воскликнула Таня. «Хорош, психолог. Прикольно?» — захихикала Элона. «Зачем предупреждать о коварном исподнем удивилась Светлана. «Пусть муж ничего не подозревает. Вот когда вода цвет поменяет, тогда и надо сообщить ему правду». Нина скрестила руки на груди. «Такого прибамбаса не существует, пока не придумали подобных трусиков, и я объяснила это пациентке». «В чем тогда прикол?» — не понял Владимир. Парамонова улыбнулась. Женщина должна внимательно наблюдать за реакцией мужа на ее слова. Если тот, стоя уже в пальто, устроит скандал и помчится переодеваться, или, придя домой, бросится в ванную и сам затеет по то дело ясное. А если просто покрутит пальцем у виска и спокойно уйдет, а вечером, швырнув бельишко в бачок, съехидничает «давай стирай», то повода для беспокойства нет. Илона захлопала в ладоши суперски таня бесцеремонно указала на нее пальцем вот на таких нина и наживается я все думала откуда у промоновых деньги на дом в нашем поселке взялись владимир горе астролог сомневаюсь что к нему клиенты косяком тянутся нина ерундой занимается а потом сообразила подобных элоний легковерных глупышек тьма дурит им голову промонова а люди ей платят и других идиоток к лже-психологу тащат. «Дорогуша», — нежно пропела Нина, «вынуждена признать, хоть и не рада такому открытию, но мы с тобой одинаково мыслим. Я тоже думала, откуда у женщины, которая, не имея специального образования и ума, сажает своих несчастных пациентов на сырые семечки, миллионы на коттедж в Подмосковье, да не где-нибудь, а в престижном вилкине». Может, у нее любовник богатый? Но нету та, ни мужика, чем ее злость объясняется. У Гарибальди с Федоровой тандем. Татьяна больных отправляет к Алифтине. Та человека на томографе повертит, все слабые места увидит и советует ему к Федоровой обратиться. Пока клиент к диетологу несется, профессор звонит ей и полную картину состояния его здоровья выкладывает. Вот откуда волшебный дар Татьяны Анатольевны ставит диагноз с одного взгляда. Ей даже смотреть на вас не надо. А Левтина, не теряясь, запихивает клиента во все свои устройства и получает хорошие деньги. Это дорогое удовольствие это воспользоваться аппаратом, который твои клетки насквозь просветят. А Таня обретает восторженного фаната, который, будучи от ее проницательности в экстазе, у нее любую гадость купит. Говорю же, симбиоз у них. Вот почему Татьяна ничего про мои недуги сейчас не сказала. С Дашей она угадала. Но тут и я могла бы крутым диагностом выступить. Васильева сегодня щурилась, вздыхала, виски терла, воду пила. Затем из блистера пилюли выщелкнула. А упаковка лекарства большая, на ней крупно написано «Мигрен-стоп». Но со мной будет труднее. Федорова, демонстрируй свои способности. «Давай, начинай!» «Чего молчишь? Сказать нечего?»